Глава 16. Гороховая 64. Стол и общество. Откуда брались деньги? Распутин и полиция. Сети. Дамский кружок. Бедная Муня. Стол и общество. А в тот момент добрая Анна Александровна, помогавшая всем и всегда, искала нам подходящую квартиру и нашла на Гороховой 64. Оплату квартиры взяла на себя собственное его величество канцелярия. Этим, кстати, и исчерпывались средства, получаемые отцом от Николая II и Александры Федоровны. Руднев, хорошо знакомый с документами разных следственных комиссий, не нашел ничего другого. Единственное, что позволял себе Распутин, Это оплату его квартиры из средств собственной его величества канцелярии, а также принимал подарки собственной работы царской семьи, рубашки, пояса и прочее. При этом у нас за столом собиралось самое разнообразное общество. По не знаю как установившемуся правилу, все приносили в качестве гостинца обязательного при посещении Милого тебе дома Именно какую-нибудь еду Отец, что называется, не перебирал Годы, проведенные вне дома Приучили его быть благодарным за любую пищу Мясо же он не ел вообще Но не по обеду просто не любил Хотя, думаю, отец все-таки ел бы мясной Если бы собрался вылечить зубы Всегда доставлявшие ему хлопоты В Покровском мы ни в чем не нуждались. Были сыты и даже знали, что такое городские сласти и десерты. Но только на Гороховой я увидела в одном месте столько икры, дорогой рыбы, фруктов наших и заморских. Приносили свежий хлеб, белый, черный и серый. Даже возникал род соревнования между теми, кто его приносил. Наровили выпекать особенный. Помню хлеб с изюмом, с луком с какими-то кореньями. Отец ломал хлеб, никогда не резал ножом. Кроме свежего хлеба выставляли черные сухари. Отец, можно сказать, ввел в Петербурге моду на такие сухари. Их стали подавать в салонах. Разумеется, там они были не едой, а скорее экспонатом. Отец очень любил картошку и кислую капусту. Надо ли говорить, что гости из самого аристократического разбора – ели то же, что и он. Этот порядок нарушался только в одном случае. Отец не любил сласти, но обожал угощать ими других. Иногда дело доходило до конфуза. Гость, неосторожно признавшийся в пристрастии к пирожным, должен был под смех присутствовавших съесть все блюдо. Много говорили о пристрастии отца к водке. Это неправда. Он мог выпить одну-две рюмки Но не больше. Предпочитал Мадеру и портвейн. Интересно, что всякий раз отец вспоминал, какое прекрасное сладкое вино готовили в монастыре. Говорил, я много его, вина, перенести могу. Отдельная история – сидение за самоваром. Именно сидение, а не простое чаепитие. Когда мы переехали на Гороховую, мне было 11 лет. Я не могла даже поднять этот самовар. Отец, чтобы посмеяться, говорил под мой очередной день рождения «Ну-ка, уже можешь нести самовар?» К 14 годам мне удалось благополучно донести его до кухни Откуда брались деньги? Конечно, нужны были и деньги Отец не посвящал меня в эту сторону жизни Но я знала, если что-нибудь надо, проси у Симоновича, он даст Сам Симонович писал Николай II знал, что пока его любимец находится на моем попечении, тот ни в чем не будет нуждаться. Распутин принимал мои услуги и никогда не спрашивал об их мотивах. Если бы Распутин думал о собственных выгодах, то он накопил бы большие капиталы. Ему не стоило бы много труда получать от лиц, которым он устраивал должности и всякие другие выгоды, денежные вознаграждения. Но он никогда не требовал денег, он получал подарки, но они были невысокой стоимости. Например, ему дарили одежду или платили по его счетам. Деньги он принимал лишь в тех случаях, если мог ими кому-нибудь помочь. Бывали случаи, что одновременно с каким-либо богачом у него находился бедняк, хлопочущий о помощи. В таких случаях он предлагал богачу давать бедному несколько сот рублей. С особым удовольствием он помогал крестьянам. Вот еще одно важное свидетельство относительно вопроса о деньгах и моем отце. Руднев. При этом надо заметить, что он свою роль выдерживает с удивительно простодушной последовательностью. Как показало обследование переписки по всему поводу, а затем, как подтвердили и свидетели, Распутин категорически отказывался от каких-либо денежных пособий, наград и почести, несмотря на прямые, обращенные со стороны их величеств предложения. Надо обратить внимание на это замечание Руднева с простодушной последовательностью. Отец не видел ничего дурного в том, что о нем кто-то заботится. При этом было неважно, что речь могла идти о тысячных суммах, «Сколько им Бог дал, столько они мне дают», — говорил отец. «Тот, кто знает о бытовой стороне странствующих, понимает, как естественно для любого из них принимать даяние. Они не попрошайничают. Они дают возможность имущим помочь нуждающимся». Применительно к нуждам отца дом оказался идеальным. Он располагался в глубине улицы, во двор вел проход подаркой. Наша квартира находилась на третьем этаже. Отец смеялся. Высоко залетели. Меня привело в восторг то, что квартира оказалась такой большой из пяти комнат, хотя и обставленных разнокалиберной мебелью. Убранство квартиры нельзя было назвать роскошным или просто элегантным. Но, надо сказать, отец не придавал этому никакого значения, потому что не понимал элегантности роскоши. Я уже говорила о том, что в представлениях о красоте он жил деревенским запасом. И как большинство деревенских жителей предпочитало богатое и красивому, вернее, смешивало это, не придавая в действительности никакой цены. Впервые в жизни у меня появился не собственный угол, а целая комната. Надо сказать, я быстро усвоила преимущество своего нового положения. Раз Путин и полиция. Отцу же больше всего нравилось то, что по черной лестнице можно было выйти в переулок позади дома. Дело в том, что очень быстро после знакомства отца с царской семьей за ним установили слежку, которая потом не оставляла его. Руднев. Одним из самых ценных материалов для освещения личности Распутина послужил журнал наблюдений негласного надзора, установленного за ним охранным отделением И введенного до самой его смерти Наблюдение за Распутиным велось двоякое Наружное и внутреннее Наружное сводилось к тщательной слежке При выездах его из квартиры А внутреннее осуществлялось При посредстве специальных агентов Исполнявших обязанности охранителей и лакеев Журнал этих наблюдений Велся с поразительной точностью Изо дня в день и в нем отмечались даже кратковременные отлучки хотя бы на 2-3 часа, причем обозначалось как время выездов и возвращений, так и все встречи по дороге. Что касается внутренней агентуры, то последняя отмечала фамилии лиц, посещавших Распутина, и все посетители аккуратно вносились в журнал, так как фамилии некоторых из них не были известны агентам, то в этих случаях описывались подробно приметы посетителей. Белецкий. Что касается личной охраны Распутина, то с приездом полковника Комиссарова я учредил двойной контроль и проследку за Распутиным не только филерами начальника охранного отделения Голобачева, но и филерами Комиссарова. Заагентурил всю домовую прислугу на Гороховой 64, поставил сторожевой пост на улице, Завел для выездов Распутина Особый автомобиль С филерами-шоферами Для наблюдения за выездами Распутина С кем-либо из приезжавших за ним На извозчики Завел особый быстроходный выезд С филером-кучером Затем все лица Приближавшиеся к Распутину Или близкие к нему Были по моему поручению Выясняемы И на каждого из них составлялась справка У того же Был выработан план охраны, сводившийся к командированию развитых конспиративных филеров, коим было поручено, кроме охраны Распутина, тщательно наблюдать за его жизнью и вести подробный филерский дневник, который к моменту оставления мною должности представлял собой сделанные сводки с выяснением лиц, входивших в соприкосновение с Распутиным. Весьма интересный материал к обрисовке его. Немного односторонний, не личности, а жизни. Затем в село Покровское был командирован филер на постоянное жительство, но не для охраны, так как таковая из постоянных при Распутине филеров в несколько уменьшенном только составе его сопровождала и оставляла его и при поездках, а для освещения, ибо на месте, как выяснилось, агенту завести нельзя было. Обращу внимание на несколько фраз из записок Белецкого. Во-первых, о том, что обрисовка отца таким образом велась односторонне не личности, а жизни. Это очень примечательно. Возьмите на себя труд прочитать все имеющиеся сейчас воспоминания об отце. Вы не увидите там личности. Судя по ним, не было такого человека Григория Ефимовича Распутина. Был какой-то почти чиновник, делец, предприниматель. Уверена, что не случайно никто из записчиков не обращается к житию опытного странника и размышлениям. Коснись они их, сразу вышло бы наружу, что их толкование жизни отца не совпадает с живой его личностью. Во-вторых, о том, что на месте, как выяснилось, агентуры завести было нельзя. На месте отца знали слишком хорошо и не считали возможным и нужным шпионить за ним. Отец в их глазах всегда был открыт и ничего не делал предосудительного. Сети. Так для чего же все-таки вокруг отца сосредотачивались такие силы в то время, когда интересы трона требовали другого их направления? Ответ можно найти у Живахова. Он был типичным олицетворением русского мужика и, несмотря на свой несомненный ум, чрезвычайно легко попадал в расставленные сети. Хитрость, простодушие, подозрительность и детская доверчивость, суровые подвиги аскетизма и бесшабашный разгул, и над всем этим фанатическая преданность царю и презрение к своему собрату-мужику. Все это уживалось в его натуре. И право нужен или умысел, или недомыслие, чтобы приписывать Распутину преступление там, где сказывалось лишь проявление его мужицкой натуры. Следя за отцом, Говоря словами Александры Федоровны, бриджисты искали случая завлечь его в искусно расставленные сети. Потом я еще расскажу об этом и о том, как они преуспели в этом, вернее думали, что преуспели. Таким образом, они надеялись скомпрометировать не только отца, но и царскую семью. Продолжалась игра, начатая Марией Федоровной. Вчитайтесь слова Живаховы. В них явно, помимо воли автора, есть нечто, заставляющее посмотреть на происходившее другим, непредвзятым взглядом. Жилахов пишет. Несмотря на несомненный ум, он легко попадал в расставленные сети. Попадал или сам шел в них? Уверенно шел сам, все прекрасно понимая. Он оставался опытным странником, хотел понять, где край, при этом прекрасно знал, что упадет». Вспомните, я маленький Христос. Обратите внимание на приговор Живахова. Фанатичная преданность царю и презрение к своему собрату-мужику. Первое бесспорно, второе невозможно. Отец любил Николая именно, как и может только любить царя-мужик, осознающий и чувствующий себя мужиком везде, и в избе, и во дворце. Добровольно идя в сети, расставляемые врагами трона, отец хотел показать царю, кто находится рядом, кто лицемерно уверяет Николая II и Александру Федоровну в преданности и готовности умереть за них. И чем дальше заходило дело, тем озлобленнее становились враги царя и отца. И кроме того, презирая свое сословие, разве проявлял бы отец так явно свою к нему принадлежность и в одежде, и в манерах? И разве стал бы он оказывать такое преимущество своим собратьям, когда те приходили к нему как просители? Императрица очень опасалась, зная нравы своих придворных за жизнь отца. Она приставила к отцу свою охрану. У дома дежурили полицейские в мундирах. Анна Александровна передавала мне слова Александры Федоровны. «Я не могу позволить, чтобы с Григорием Ефимовичем что-нибудь случилось». Он спаситель Алексея, а значит и наш спаситель. Григорий Ефимович пришел к нам вместе с Господом, когда уже никто не мог помочь. Он сделал невозможное. Пока Григорий Ефимович с нами, я спокойно за всех нас. Дамский кружок. Итак, при добром Аннушкином участии мы устроились в новом доме, оказавшемся для отца последним земным пристанищем. Ничего другого, кроме того, что составляла жизнь отца в доме у Сазоновых, на Гороховой не происходило. Только теперь отец мог себе позволить принимать большее число посетителей и во всякое время дня. Но правилом был прием между 10 часами утра и одним часом дня. За это время иногда проходило по 200 человек. Вот свидетельство Руднева. Вообще, Распутин по природе был человек широкого размаха. Двери его дома были всегда открыты. Там всегда толпилась самая разнообразная публика, кормясь на его счет. И это, в общем, верно. самая разнообразная. руднев намекает на неразборчивость отца, якобы приближавшего к себе фигур далеко не первой руки. Но это не так. Принимал он всех, кто в нем нуждался, а приближал избранных. Кроме привычных уже просителей всякого рода у нас собирался довольно тесный круг по-настоящему преданных отцу людей, по преимуществу женщин разных возрастов. Первой среди них была, разумеется, Анна Александровна. Вот как пишет Руднев. Она стала самой чистой и самой искренней поклонницей Распутина, который до последних дней своей жизни рисовался ей в виде святого человека-бессребренника, и чудотворца выше чтобы обрисовать учительские настроения отца я привела свидетельство проповеди относящиеся как раз к этому времени если кто-нибудь оставаясь объективным сможет найти в ней хоть каплю предосудительного пусть заявит об этом но смею утверждать что до сих пор никто не вызвался свидетельствовать что отец говорил в кругу своих учениц что-либо недостойное Из дальнейшего станет ясно, что ядро кружка представляли женщины, искавшие утешение, а не возбуждение чувств. Именно на такие уставшие души отец действовал умиротворительно, от царицы до кухарки. Разумеется, никакой организации не было. Был порыв с одной стороны и искреннее желание помочь с другой. Даже вернее сказать, осознание необходимости помочь изверявшимся. Когда слухи об этих собраниях распространились, поползлись в летние о развратных бдениях и даже оргиях, которыми руководил отец, хотя, повторю, ни тогда, ни позже доказательств любого рода не нашлось. Кроме того, я могу выступить свидетелем, понимая, впрочем, что для многих и многих вес моих слов невелик. Я приходила и уходила в любое время дня, Двери комнат в нашей квартире никогда не запирались, ни днем, ни ночью. И если бы в доме творилось какое-то непотребство, я знала бы. Вот слова из дневника Джанумовой, тогда непременной участницы кружка. В столовой разместилось многочисленное исключительно дамское общество. Казалось, были представлены все сословия. Соболь и Буа аристократок соседствовали со скромными суконными платьями мещанок. Стол сервирован просто. Пили чай. После чаепития обыкновенно пели что-нибудь божественное. Посуду со стола прибирали по очереди, каждая в свой день. И мыли тоже по очереди. Я и сейчас вижу холеные руки аристократок и сияние бриллиантов в грязной воде. Как переменчива судьба. Тогда они мыли посуду, подлаживаясь под строй нашего дома. А всего через несколько лет многим из них пришлось стать настоящими судомойками в Париже или Константинополе. А бриллиантов и след простыл. Бедная Муня. Среди посещавших эти собрания была Мария Евгеньевна Головина. Ее все называли Муня. Красивая, печальная молодая женщина. Она была обручена с князем Николаем Юсуповым, старшим братом Феликса. Но, к несчастью, Николая убили на дуэли. Сразу же стало известно, что он стрелялся, защищая честь женщины, с которой у него был роман. Но женщина это не Муня. Мария Евгеньевна была совершенно прибита, погиб любимый накануне свадьбы. И погиб, защищая честь другой женщины, с которой состоял в связи Очевидно, довольно давно. Обман, пропасть, катастрофа. Из полного благополучия Муня попала в ад. Мир перестал существовать для нее. Мария Евгеньевна пришла за утешением к отцу. И утешение такое она нашла в нашем доме. Муни говорила, слово Григория Ефимовича становится плотью. Старшие Юсуповы сохранили теплые чувства по отношению к девушке, едва не ставшей им снохой. Муни часто бывала в их доме. Именно от нее Юсуповы узнали о моем отце. Анна Александровна рассказывала мне со слов Муни, что когда то говорила о святом старце, на лице Феликса блуждала какая-то странная улыбка. Он как бы предвкушал неизведанную еще игру.